Он о тебе беспокоится, — перевел Эдвард. С ним все в порядке, ему такое нипочем. В-в-в-в-в, я хотела сказать, чтобы Джейка все равно уходил, но у меня слишком сильно стучали зубы, и так чуть язык не откусила, пока пыталась что-то выговорить. Судя по всему, Джейкобу снег и в самом деле нипочем. Из всей стаи у него самая длинная, густая и лохматая шерсть. Интересно, с чего бы это? Джейкоб тоненько взвизгнул. Это прозвучало как жалоба. «От меня-то ты чего хочешь, прорычал Эдвард, слишком расстроенный, чтобы соблюдать приличие, чтобы я в такую бурю унес ее обратно. Толку от тебя все равно не видать, Пошел бы обогреватель притащил, что ли? в "Вы все нормально", запротестовала я. Эдвард застонал, а снаружи послышалось приглушенное ворчание. Обмануть мне никого не удалось. Ветер тряс палатку, и я тряслась вместе с ней. Сквозь рев ветра вдруг послышался вой. Я заткнула уши. Эдвард ощетинился. Вовсе незачем было это делать, пробормотал он и громко добавил: "В жизни не слышал ничего глупее". "Ты сам-то ничего умнее не придумал", ответил Джейкоб человеческим голосом, заставив меня вздрогнуть. "Обогреватель принеси, что я тебе, сервернар? — проворчал он. Послышался звук расстегиваемой молнии. Джейкоб открыл вход в палатку ровно настолько, чтобы кое-как протиснуться внутрь. Следом за ним хлынул ледяной воздух и несколько снежинок упали на пол. Я задрожала так, словно меня лихорадка била. "Мне это не нравится", прошипел Эдвард, пока Джейкоб застегивал молнию. "Отдай Белли куртку и выметайся". Мои глаза достаточно привыкли к темноте, и я различила Джейкоба, державшего в руке парку, который он днем повесил на дерево рядом с палаткой. Я хотел спросить, о чем они спорят, но сумела выговорить лишь в-в-в-в зубы ужасно стучали. Куртка пригодится завтра. Сейчас было слишком замёрзло, чтобы согреть ее самостоятельно, парка вся заледенела. Он бросил ее возле входа. Ты же сам сказал, что бельё нужен обогреватель, но ну, так вот он я. Джейкоп развёл руки насколько позволяла ширина палатки. Как обычно, на время превращения в волка он обошелся минимумом одежды, только спортивные штаны, ни рубашки, ни ботинок. «Да, да, да, Джейк, ты замёрзнешь, выдавила я. Вот еще, — жизнерадостно возразил он. Я теперь всегда горячий, сорок два и семь. Со мной ты в раз вспотеешь. Эдвард зарычал, но Джейкоб и ухом не повел. подполз ко мне и принялся расстегивать мой спальник. Тяжелая рука Эдварда внезапно опустилась на его плечо, белоснежный мрамор на темной коже. Джейкоб стиснул зубы. Его ноздри раздулись, и он отшатнулся от холодного прикосновения, непроизвольно напрягая бицепсы. Убери клешни!» — прорычал он сквозь зубы. Убери от нее свои лапы, мрачно ответил Эдвард. "Не ссорьтесь", взмолился я. Меня снова бросило в дрожь. Зубы так стучали, что того и гляди вылетят. "Белла, наверное, скажет тебе спасибо, когда у нее пальцы на ногах почернеют и отвалятся", огрызнулся Джейкоб. Эдвард заколебался, потом убрал руку и скользнул обратно в уголок палатки, только без глупости, пригрозил он. Джейкоб насмешливо хмыкнул, Белла подвинься-ка. Um, он расстегнул спальник. Я в ярости уставилась на Джейкоба. Неудивительно, что Эдвард так разозлился. н н попыталась возразить я. что ты как маленькая возмутился? он. Ноги отморозить хочешь?" Джейкоб втиснулся в спальник и застегнул молнию.